Если мне это удастся, то сегодня вечером я привезу ее. Ты уверен? Нэри беззвучно плакала. Уверен? Уверен, милая моя Нэри. Про себя Харлоу пожалел, что уверен только на словах. Но ведь есть полиция, Джонни. Отпадает. Я мог бы сказать вам, где добыть информацию, но у них ничего не выйдет. Они вынуждены действовать в рамках закона.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 в кресле он просматривал толстую папку сверкающих фотографий. «Хоть и не скромно хвалить самого себя, но, надо сказать, фотограф я отменный». «Безусловно», — кивнул Джан карло «И в выборе объектов чувствуется неподдельный интерес к людям. К сожалению, мы пока не разобрались в записях Тракия и Найбавлера, однако тем больше интереса не представляют для нас. Не правда ли? Впрочем, То же самое в полной мере относится к Макалпину и Джей Кобсону. Известно ли вам, что за последние полгода Макалпин выплатил более 140 тысяч фунтов серлингов? Я догадываюсь, что из него вытянули много, но столько. Это накладно даже для миллионера. А можно установить личность счастливого получателя? Пока нет. Деньги переводятся на банковский счет в Цюрихе. Но если представить доказательства совершенных преступлений, особенно убийств, то швейцарские банки раскроют тайну вклада. «Они получат доказательства», — заверил Харлоу. Жан-Карло окинул его внимательным взглядом и кивнул. «Судя по всему, получит.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 настоящую золотую жилу откопала еще бы можете взять эти отпечатки у меня есть дубликат благодарю покорно харлов вернул фотографии думаете я горю желанием попасться с такими картинками в кармане